Лена вскочила из-за стола и заметалась по кухне. Денис Васильевич помолчал, опустив крупную седую голову. Чувствовалось, что разговор, который она завела, отцу неприятен. Он старается почему-то скорее его закончить, но почему? Что он пытается скрыть? Лена остановилась напротив и положила руку отцу на плечо. «Папа, скажи, в чем дело? Ты имеешь какое-то отношение к делу Ханна?» «Нет, но я знал Валеру Стрелкову несколько лет, и могу тебе сказать, что он не был никаким подручным, или как ты там его называла. Не был, понимаешь? Я тебе не верю». Отец дернулся, как от удара. «Какое ты имеешь право мне не верить? Разве я тебя когда-нибудь обманывал? Папа, это ни при чем. Но я не верю тебе, и у меня есть основания, — тихо сказала она». «Более того, мне очень неприятно, что ты считаешь меня глупой. Я не стала бы задавать тебе вопросы, не надеясь получить на них ответы, но, видимо, ошиблась. Ты почему-то стараешься скрыть, что знаешь о Стрелкове много больше, чем рассказываешь. И дело не только в том, что он тебе с машиной помогал, а в чем, папа, в чем». Денис Васильевич встал, тяжело опираясь на столешницу, и пошел из кухни, не глядя больше на нее». Лена опустилась на табуретку и обхватила руками голову. Отец вел себя странно. В самом факте знакомства со Стрелковым не было ничего ужасного. Мог же он просто обратиться за помощью к специалисту по автомобилям, заплатить ему за услуги и все. Но тогда почему он так уверенно говорит, что Стрелков не имел отношения к хану? Уверенно и фальшиво проговаривается по мелочи. Просто повезло. Думать, что отец... Ее непогрешимый правильный папа мог быть как-то причастен к криминалу, было особенно больно. Лена любила отца, считала образцовым и честным юристом, и особенно поэтому подозрение кололо с такой силой, что хотелось плакать. И еще не хотелось оставаться в одном доме с отцом. Лена выскользнула из кухни, бросила косой взгляд на пробивающийся из отцовского кабинета свет, наскоро оделась и вышла из квартиры. Идти было некуда — Юлька уехала на неделю в какой-то профилакторий. Лена погуляла немного по вечернему городу и вдруг решила, что прямо сейчас немедленно позвонит Никите. Он, мужчина, должен хоть в этом ей помочь, организовать ночлег. Ничего сверхъестественного в конце концов она не попросит. Вечерний звонок его удивил. «Лена, что-то случилось?» «Да, я поссорилась с отцом, и мне негде ночевать». Никита слегка рассердился. Это можно было понять по его голосу. «И чего ты хочешь от меня?» «Чтоб ты мне помог». «Чем?» «Никита, я не могу ночевать на улице». «А я не могу привести в дом, где живет мой сын, постороннюю женщину», — взорвался он. «Мне казалось, ты это понимаешь». «Да, понимаю». «Извини», — металлическим голосом ответила Лена и сбросила звонок. Взрослый, самостоятельный, уже разведенный мужчина на шестом десятке боится привести в собственный дом женщину, с которой встречается больше года». Боится выглядеть некрасиво в глазах сына. На душе стало еще противнее. Лена села на первую же скамью и расплакалась. Телефон зазвонил. Она, не глядя, ответила и услышала голос Никиты. «Скажи мне, где ты, я приеду». «Не стоит». «Лена...» Он чуть повысил голос. «Я понимаю, ты обиделась. Я не подумал. Скажи, где ты, я приеду и заберу тебя. Не упрямься. Прошу тебя, Лена». И Лена сдалась, назвала улицу. Он приехал через полчаса на такси, своей машины у него не было. Лена окунулась в теплый полумрак салона и оказалась в объятиях Никиты. «Прости меня, Леночка, я себя повел как идиот, мы сейчас поедем ко мне». Лене почудилась что он ждет одобрения, благодарности, признания его мужских заслуг. Как же, не бросил в ночь на скамейке, позволил поехать к нему. «Принц крови, подбирающий на улице жалкую бездомную девицу». Конечно, девица теперь должна быть благодарна, но никакой благодарности Лена не испытывала. Скорее, досаду на себя за то, что согласилась. Надо было в гостиницу пойти. Не осталось хотя бы послевкусия, которое теперь непременно будет. Она никогда прежде не была у Никиты, даже не знала, на какой улице он живет. Дом оказался в сталинской постройке, высотка в самом центре, «Квартира огромная, пятикомнатная, с четырехметровыми потолками и арочными окнами. Выглядела ухоженной, чистой и совершенно не напоминала холостяцкое жилье. Проходи». Он помог Лене снять пальто. «Направо по коридору моя спальня, а рядом кабинет. Располагайся». Лена слегка оробела от масштаба. Ей и в голову не приходило, что Никита живет в таком месте. Кабинет оказался таким, как показывают в фильмах о старой партийной элите». дубовый стол лампа под зеленым абажуром массивный письменный прибор кресло нагнутых ножках из современного плоский телевизор на стене и компьютер но без монитора очевидно хозяин использовал плазму для этих целей в большом книжном шкафу на одной из полок несколько фотокамер и объективов в углу пара собранных штативов и большая сумка в которой никита носил портативное освещение чаю хочешь заглянул в кабинет никита «Да, если можно, я замерзла», — призналась Лена. «Посиди, я сейчас». Он вернулся с огромным махровым халатом изумрудного цвета и парой шерстяных носков, такие обычно используют для новогодних фотографий в домашнем интерьере. У Никиты Лена тоже видела такие работы. «Переодевайся, не хватало только заболеть». Впервые за последнее время она уловила в его голосе что-то похожее на заботу И пусть причина такого волнения была ей отлично ясна, в носу все-таки защипала. Никита чувствовал неловкость из-за слов, сказанных по телефону, а потому старался сгладить впечатление. Вот так. Дважды, опоясывая Лену вокруг талии, приговаривал он. «Сейчас попьем чаю, ты согреешься. Может, ты есть хочешь?» Лена отрицательно помотала головой. На языке вертелся вопрос, куда делся его сын, но задать его она так и не решилась. Они до полуночи пили чай с овсяным печеньем и малиновым вареньем. Никита показывал новый фотоальбом со своими работами. Словом, тихий, почти семейный вечер. «Тебе на работу к девяти?» — спросил он, когда они перешли в спальню, обставленную дубовой мебелью. «Да, но я уйду рано, мне в архив. А они с восьми. Хочу начать как можно скорее». «Сложное дело? Запутанное?» «Ничего, ты справишься, ты же умная». И это тоже было странным. Никогда прежде он не спрашивал ее о работе уж тем более не говорил, что она умная. Ночью, обнимая Никиту и прижимаясь к нему, Лена снова поймала себя на мысли, что у них все может получиться, раз Никита умеет быть таким, как сегодня. Да, он как творческий человек хочет, чтобы им постоянно восхищались и на каждом шагу требует внимания, но ведь и он умеет дарить заботу, а значит, все еще можно исправить, все можно повернуть в правильное русло». Ей просто нужно не раздражать его, не нагружать своими проблемами, и все будет хорошо. «Да, Елена Денисовна, задала ты мне задачку», — пожаловался паровозников, как только Лена ответила на его звонок. «Что такое?» — она продолжала перелистывать одну из многочисленных папок с делом Ханна. «Да этот твой галерейный юноша. Скользкий тип, я тебе доложу». «Он что-то дельное сказал?» «Сказал, конечно, куда ему деваться. Но нервов вымотал». «Экватор обмотать хватит». «Значит так, подруга. Банк этот, в котором ты что-то искать хочешь, называется «Надежда». Номер ячейки тоже есть, нужно оформлять выемку». «Так оформляй, я тебе зачем?» «А сама ты, кстати, где?» «Я в архиве». «Чего вдруг?» «Надо. Если интересуешься и есть время, приезжай, поможешь. Заодно и поболтаем». Паровозников проворчал что-то на тему рабского труда и маленькой зарплаты, но пообещал, что к концу дня наведается. Лена закрыла папку, подперла щеку кулаком и задумалась. Пока ничего интересного чтение ей не принесло. Фамилия Стрелкова в деле даже не упоминалась, и это было очень странно, если, конечно, режиссер Городов ничего не сочинил. Словно сговорившись, подсудимые члены группировки обходили имя «Стрельца». Такое ощущение, что им пригрозили, думала Лена, оглядывая стопку еще нечитанных материалов. Может, его специально выводили из круга подозреваемых? Но зачем? Или Городов что-то нафантазировал со слов самого же Стрелкова? А что? Так бывает. Человек не имеет отношения к чему-нибудь, но создает себе определенный имидж в кругу знакомых. Вроде как для большего веса. Мог ведь Стрелков быть ни при чем, а приятелю рассказать, что он второй человек в группировке. Мог. «Правда, неясно, с какой целью. Как в восьмом классе, чтобы круче показаться?» Андрей приехал около шести. До закрытия архива оставался еще час, и обрадованная Лена немедленно усадила его рядом и подвинула три папки. «Вот тебе увлекательное чтиво, присоединяйся». Глянув на обложку папки, Паровозников хмыкнул. «Тебе что, почитать нечего?» «Так в книжный зайди. Там подобного навалом только в более удобном формате». «Я не для развлечения это читаю. Ты слышал такое имя? Гарик Хан?» «Слышал. Я, когда в отдел пришел, часто о нем слышал. Приводили, как пример, устойчивого преступного сообщества. Так вот, сдается мне, что убийство Жанны Стрелковой и ее отца — это отголосок тех событий. «Да ладно», — скривился Андрей, — «никого же в живых не осталось? А Жанна в те годы вообще под стол пешком ходила». «Думаю, дело не в Жанне, а в ее отце. Отец ее, хозяин автосервиса. Да, большого, да, с возможностями, но это совершенно ничего не значит. Жанна была куда более известной персоной. Сама ведь знаешь, фонд, галерея, все это... такое. Значит, ты тоже не веришь, что она отца убила и застрелилась потом, уцепилась Лена?» Андрей взъерошил волосы, и помолчал, а черт его знает... Но скорее не верю. Она слишком уж какая-то лубочная была, святая Жанна просто. Не тот человек, чтобы взять пистолет и мозги отцу по стенам разметать. И повода для самоубийства у нее не было. Во всяком случае, видимого повода, такого, чтобы к нему прицепиться. Все у девки было хорошо, и работа, и деньги, и замуж собиралась за любимого человека. Может, болело чем? Можно проверить, конечно, но не думаю». Я просто не могу придумать других мотивов для самоубийства. Тем более для убийства отца, с которым, как свидетели говорят, они были очень дружны. Так что по всему выходит, был кто-то третий. Тот, кто убил и инсценировал потом самоубийство Жанны. Остается выяснить несколько мелочей. Кто, как попал и куда потом делся, это помимо мотива, вздохнула Лена. Мне шеф три дня дал на архив. «Не понимаю, что ты в этом архиве хочешь найти?» Я в субботу встречалась со старым приятелем Стрелкова, и он мне подкинул историю о том, как Валерий Иванович Стрелков был когда-то близок к Гарику Хану. Говорил, что чуть ли не вторым человеком в группировке был, но, понимаешь, я заметила одну деталь, пока читала дело. Никто, ни один из подсудимых ни разу не упомянул Стрелкова. Согласись, если он был подручным Гарика, то не знать его не могли, тогда как... «Как вышло, что его имя не фигурирует в деле, а?» Андрей почесал затылок. «Да, странно. Хотя время-то было лихое, понимаешь, ведь мог откупиться». «Как? От кого? От подельников? Сам посуди, кому надо на себя лишнее брать? И откуда у Стрелкова столько денег, чтобы еще и все упоминания о себе из дела убрать, если они вдруг были?» Лене вдруг вспомнился разговор с отцом, и она умолкла, уставилась в стену. А ведь папа не захотел обсуждать с ней дело Гарика Ханна. Наотрез отказался. Никогда прежде он не отмахивался от вопросов дочери, какой бы темы они ни касались, неужели? Нет, думать об отце плохо. Лена не могла физически, это просто не укладывалось у нее в голове. Папа, непогрешимо честный, всегда настаивавший на четком и педантичном соблюдении законов, правил и порядков, не мог быть замешан ни в чем криминальном. Ну, почему тогда он так упорствовал и не хотел говорить именно об этом деле? Что у него связано с этими людьми? «Ты чего зависла?» – осторожно спросил Паровозников, и Лена вздрогнула. «Да так. Слушай, пойдем отсюда. Голова уже болит. Завтра продолжу». «Ты хоть Катюху возьми, что ли?» «Она девка въедливая, мелочи всякие любит». «Кстати, это ведь она нашла банк, в котором у Жанны была ячейка». Лена встрепенулась. «И чего ж ты молчишь? Как ей удалось?» «Говорю же, въедливая Катюха сумела этого типа скользкого, заместителя Жанны, раскрутить». «Он назвал и банк, и номер ячейки. Память на самом деле феноменальная». «Ай да Катерина! Ай да молодец!» — восхитилась Лена, собирая папки в ступку. «Ты бы ее похвалил, что ли?» «Давай я донесу». Андрей забрал у нее всю кипу. «Похвалил, как же?» «Поэтому и говорю, завтра ее с собой возьми и дай конкретное задание. Она поможет. А я оформлю бумаги и выемку произведу после осмотра ячейки, если там, конечно, вообще что-то есть». «А почему ты думаешь, что нет?» «Голицын сказал, что был дневник». «Но это совершенно не значит, что в ячейке именно он». «Пока не вскроем, не узнаем». Идем, сдадим бумаги и на воздух. Архивы на меня влияют пагубно. То-то и вижу, зеленая вся буркнул Андрей. И чушь всякую выдумываешь, не иначе пыли надышалась. Ой, не изви, Андрюша, меня редко, когда чутье подводит. Думаю, что и теперь не подведет. Ну-ну, топай давай к выходу, чуткая моя». Домой не хотелось, ноги не несли после вчерашнего. Придется столкнуться с отцом, говорить что-то, а что она понятия не имела. Если снова поднять тему и задать вопрос в лоб, отец, скорее всего, рассердится. У него поднимется давление, он ляжет на диван, а мама будет смотреть на Лену сукоризной и менять отцу мокрое полотенце. Невыносимо. Но постоянно думать, что твой отец что-то скрывает или еще хуже замешан в каких-то темных делах, тоже довольно неприятно». Между ними никогда прежде не было секретов или недомолвок, и то, что произошло вчера, Лену обидело. Отец был для нее камертоном, по которому она сверяла свои профессиональные поступки. Но разве она может ему доверять, как раньше, после вчерашнего разговора? Идти было некуда. Напрашиваться к Никите второй вечер подряд невозможно, он не поймет. «Юлька в профилактории, других близких подруг нет». «Ну ладно, пойду в кино, посижу там, а к ночи домой поеду, чтобы ни с кем не разговаривать», вздохнув, решила Лена и направилась к автобусной остановке. Она оказалась в торговом центре с кинотеатром на четвертом этаже. Бегло глянула на афишу, выбрала фильм и двинулась к кассе, когда за спиной вдруг раздалось. «Елена Денисовна, я не ошибся?» Она повернулась. Прямо за ней стоял Павел Голицын, жених погибшей Жанны. На писателе были пестрый свитер и потертые джинсы. В руке он крутил небольшую записную книжку и улыбался. «Здравствуйте, Павел!» — начала Лена и осеклась, потому что поняла, что не помнит его отчество. «Владимирович!» — подсказал он, но тут же добавил. «Просто Павел, к чему церемонии? Вы здесь по делу или так развлечься?» «Да как сказать?» — неопределенно бросила она. «Зашла вот...» «Так, может быть, составите мне компанию? Хочу фильм посмотреть, но, оказывается, совсем отвык смотреть что-то в одиночестве». Да я, собственно, почему-то смутилась она, чувствуя, что краснеет. Голицын перебил. «Соглашайтесь, Елена Денисовна. В повторном показе отличный фильм, мировая киноклассика. Вы ведь все равно здесь, так почему бы не приобщиться, так сказать, к прекрасному?» Лена молча кивнула. Павел сунул записную книжку в висевшую на боку сумку и направился к кассе. «Я, знаете, тут работаю», — объяснил он через пару минут, уже вернувшись с билетами и кивнул в сторону фудкорта. Всегда любил суету. И потом, иной раз попадаются интересные персонажи, прямо так и просятся на странице. Сижу, кофеек попиваю, работаю. И ноутбук с собой носите. Зачем? Я люблю ручкой на бумажке записывать, а потом дома систематизирую файл. Мне так удобнее. Когда набираю текст, сразу вижу все ляпы и неточности. И еще, знаете, всякие там «Бобрый вечер» и тш воздух», улыбнулся Голицын. Хм, странно, я думала, что такие опечатки только на клавиатуре, возможно, удивилась Лена. А если в рукописи, это скорее дислексия. М -м -м, дислексия — это болезнь, когда буквы в словах переставляют. Павел придержал ее за локоть. «Да нет, у меня с этим все в порядке. Просто пишу быстро и не всегда успеваю за мыслью. Она все-таки скорее движется, чем рука. Бывают, знаете ли, весьма забавные перлы. Я их раньше в отдельный файл собирал. Потом с Жанной читали и до упаду хохотали». Он осекся. Имя погибшей невесты словно ударило обоих. Лена почувствовала себя неловко, как будто она попыталась занять чужое место и в душе тут же выругала себя за согласие пойти с ним в кино». «Надо же, не могла отказаться. Пошла бы лучше в кафе посидела». Но Голицын справился с собой и снова чуть грустно улыбнулся. «Вы меня извините, Елена Денисовна, я никак не могу отделаться от воспоминаний. Хоть из дома беги. Да, собственно, я и бегу. Ночевать только прихожу, а днем стараюсь бывать там, где люди. Понимаю». «Мы с Жанной столько лет были почти неразлучны», — продолжал он, словно не расслышав ее слова, «что я растерялся, когда ее не стало». «Понимаете, утром глаза открываю и думаю, вот зачем проснулся, когда ее нет? Какой смысл в жизни, если я не увижу Жанну? Она не приедет, не позвонит. Срок сдачи книги поджимает, а я работать не могу. Какие к черту детективы, когда в жизни такое?» Он махнул рукой. «Извините еще раз. Распустился я совершенно». «Павел, вам не за что просить прощения. Со смертью смириться трудно, почти невозможно». Особенно, когда происходит такое, не хочу говорить банальные вещи, но через какое-то время боль действительно станет не такой острой. Вы не забудете, но болеть будет чуть меньше». Голицын недоверчиво посмотрел на нее сверху вниз и покачал головой. «Может, вы и правы, но я пока не могу этого не понять, ни принять, ни даже просто привыкнуть к этой мысли. И вообще, зря я этот разговор затеял». пригласил вас в кино и начал душу изливать. Настоящий мужик. Иногда проще изливать душу как раз незнакомому человеку. «Особенно сотруднику прокуратуры», — хмыкнул Павел. Лена улыбнулась и поправила сползающий с плеча ремень сумки. «Обещаю не использовать полученную информацию против вас. Собственно, вы не сказали мне ничего нового». Голицын покосился на нее. «Хотите сказать, что не подозревали меня?» «Нет. Почему-то именно вас я не подозревала и не подозреваю сейчас. Не могу объяснить, это что-то иррациональное. Если вдруг выяснится, что я ошиблась, моя вера в людей умрет окончательно». Лена говорила все это в шутку, но от нее не могло укрыться, что в глазах Голицына на мгновение вспыхнул какой-то огонек и немедленно погас, Ответил он тихо и очень серьезно. Этого не произойдет, Елена Денисовна. Можете быть уверены. Пойдемте в зал. Сеанс уже через пять минут. Он увлек ее за собой, крепко взяв за руку, и Лена с удивлением почувствовала, что подчиняется с удовольствием и готова идти вот так за ним не только в зал кинотеатра. Это странное и давно забытое ощущение поразило ее. Отношения с Никитой строились совсем иначе. Он не вел ее за собой, даже не звал идти рядом. Она просто была тогда, когда ему удобно, когда ему нужно, когда он хочет. И послушно исчезала, как только у него возникали дела или просто портилось настроение. Вечный зал ожидания.